Александр Николаевич Островский «Гроза. беспреданница Пьесы. Москва. Детская литература. 1980 год». Дорогие друзья, Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». беспреданница Драма в четырех действиях. Действие первое. Лица. Харита Игнатьевна Агудалова, вдова средних лет, одета изящно, но смело и не по летам. Лариса Дмитриевна, ее дочь, девица, одета богато, но скромно. Мокий Парменч Кнуров.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 Иван, никого народ то нет на бульваре, Гаврила, по праздникам всегда так. По старине живем, от поздней обедни все к пирогу кощам, а потом после хлеба-соли семь часов отдых. Иван, уши семь, часика три-четыре, хорошее заведение, Гаврила. А вот около вечерин проснутся, попьет чайку до третьей тоски. Иван, да тоски. А в чем тосковать-то? Гаврила. Посиди за самоваром поплотнее, поглотай часа, два кипяткутку, знаешь. После шестого пота она первая тоска подступает. Расстанцы с чаем, и выползут на бульвар, раздышаться да разгуляться. Теперь чистая публика гуляет, вон. Мокий пармянчик Нуров проминает себя. Иван. Он каждое утро бульвар тмеряет взад и вперед, точно по обещанию. И для чего это он себя так утруждает? Гаврила. И для мациону. Иван. А мацион-то для чего? Гаврила, — для аппетиту. А аппетит нужен ему для обеду. Какие обеды-то у него? Разве без мациону такой обед съешь? ивана а отчего это все молчит он? Гаврила, — молчит. Чудак ты! Как ж ты хочешь, чтобы он разговаривал, коли у него миллионы? С кем ему разговаривать? Есть человека два-три в городе, с ними он разговаривает, а больше не с кем. Ну, он и молчит. Он и живет здесь неподолгу от этого от самого да и не жил бы, кабы ни дела. А разговаривать он ездит в Москву, в Петербург, да за границу, там ему просторнее. Иван. А вот Василий Данилович из-под горы идет, вот тоже. Богатый человек, а разговорчив. Гаврила. Василий Данилович еще молод, Молодушиством занимается, Еще мало себя понимает, А влета лета войдет, такой же идол будет. Слева выходит Кнуров, И, не обращая внимания на поклоны Гаврилы и Ивана, Садится к столу, вынимает из кармана французскую газету и читает. Справа входит Вожеватов. Явление второе. Кнуров, Вожеватов, Гаврила Иван. Вожеватов, почтительно кланяясь. Моки, Пармян, честь имею кланяться. Кнуров, а? Василь Данилович подает руку. Откуда? Вожеватов, с пристани садится? Гаврила подходит ближе. Кнуров, встречали кого-нибудь?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 Иван. — Василий Данилович, да вон еще пароход бежит сверху. Выживатов. — Мало ли их по Волге бегает. Иван. — Это Сергей Сергеевич едут. Выживатов. — Ты думаешь? Иван. — Похоже, что они с кожухи на ласточки больно приметливы. Кожухи, кожаные или металлические покрышки, закрывавшие пароходные колеса. Выживатов. Разберешь ты кожухи за семь верст. Иван. Задесть разобрать можно да и ходка идет, сейчас видно, что с хозяином. Выживатов. А далеко? Иван. Из-за острова вышел, так выстилает, так выстилает. Гаврила. Ты говоришь, выстилает. Иван. Выстилает, страсть, шибче самолет бежит, так мерит Гаврила они едут выживватв ивану так ты скажи как приставать станут иван слушаюсь чай из пушки выпалят гаврила беспременно выживатв из какой пушки гаврила у них тут свои баржи и серед волги на якоре выживав знаю гаврила так на барже пушка есть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 Четыре иноходца в ряд помилуйте за ними. Для кого ж Черков такую четверню сберет? Ведь это ж ужасти смотреть, как львы, все четыре на трензелях, а сбруя-то, сбруя-то за ними-с. Иноходцы, лошади, прибегивая, расящие сначала обе правые ноги, а затем обе левые. Трензеля Удела, упирающиеся при натягивании вождей в небо лошади, применялись для обуздания норовистых лошадей. Иван. И цыган с Щерковым на козлах сидит, в парадном казакине, ремнем перетянут так, что того и, гляди переломится, — Гаврила. — Это за ними мисс. Некому больше на такой четверке ездить. — нуров — Шиком живет Паратов. — Выживатов. — Уж чего другого, а Шику довольно. — Выживатов. — Дешево пароход покупаете. — Выживатов. — Дешево, Моки Парменыч. — Выживатов. — Да, разумеется. А то, что за расчет покупать? — Зачем же он продает? — Выживатов. — Знать, выгоды не находит. — Выживатов. — Конечно, где ж ему? Не барское это дело. Вот вы выгоду найдете, Особенно, коли дешево купите. Выживатов, нам, кстати, У нас на низу грузу много, На низу, внизу их реки. Кнуров, не деньги ли понадобились? Он ведь мотоват. Выживатов, его дело, Деньги у нас готовы. Кнуров, да, с деньгами Можно дела делать, можно с улыбкой. — Хорошо тому, Василий Данилович. — У кого денег-то много? — Вожеватов. — Дурно ли дело? — Вы сами, Мокий Парменович, это лучше всякого знаете. — Кнуров. — Знаю, Василий Данилович. Знаю. — Вожеватов. — Не выпить ли чего холодненького, Мокий Парменович? — Кнуров. — Что вы? Утром-то я еще не завтракал.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 люди посмотрят скажут ни свет ни заря шампанское пьют воживваттов а чтоб люди чего дурного не сказали к мы станем чай пить кнуров ну чай другое дело воживватов гавриле гаврила дай к нам чайку моего понимаешь моего гаврил слушаясь уходит кнуров Выразия особенный какой пьете, Вожеватов. Да, все тоже шампанское, только в чайнике он разольет и стаканы с блюдечками подаст, Кнуров. Остроумно, Вожеватов. Нужда всему научит, Мокий Парменыч, Кнуров. Едете в Париж-то на выставку? Вожеватов — вот, куплю пароход, да отправлю его вниз за грузом и поеду. Кнуров — и я на днях. Уж меня ждут. Имеется в виду всемирная выставка в Париже 1878 года. Гаврила приносит на подносе два чайника с шампанским и два стакана. Вожеватов наливает. — Слышали новость, маки кипармянч? Лариса Дмитриевна замуж выходит. — Кнуров, как замуж? — Что вы, за кого? — Выживатов, за Карандышева. — Кнуров, что за вздор такой? — Вот фантазия. — Ну что такое Карандышев? Не пара ведь он ей, Василий Данилович. — Выживатов, какая уж пара? да что ж делать то где взять женихов то ведь она бес предданница кнуров беспреанец ты находишь женихов хороших выживватов не то время прежде женихов то много было так на беспреанец хватало а теперь женихов самый обрез сколько приданных, столько женихов лишних нет бес то и не достает разве бы харит и гнать на отдала за карандашу кабы лучше были кнуров бойкая женщина воживатв она должно быть не русская кнуров отче вожиадв уж очень проворно кнуров как то она плошала а гудалова все таки фамилия порядочная и вдруг за какого то карандашу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 Боже, Ватв, выдать ты выдала. Да надо их спросить, сладко ли им жить-то. Старшую у вас какой-то горец, кавказский князек. Вот потеха-то была. Как увидал, затрясся, заплакал даже, так две недели и стоял подле нее. Закинжал держался, да глазами сверкал, чтоб не подходил никто. Женился и уехал. Да говорят, не довез до кавказа -то. Зарезал на дороге от ревности. Другая тоже с какого-то иностранца вышла, а он после оказался всем не иностранец, шулер. Кнуров. А Гудалова разочла не глупо. Состояние небольшое, давать приданное не ищет. Так она живет открыто, всех принимает. Выживать в и сама пожить весело. А средств у нее невелики, что даже на такую жизнь не достает. Кнуров где же она берет выживват женихи платятся как кому понравилась дочка так раскошелилась потом на преданой возьмет жениха а предану не спрашивай ну я думаю не одни женихи платятся а и вам например частое посещение этого семейства не дешево обходится поживват — Не разорю, Смоки Пармяныч. Что ж делать? За удовольствие платить надо, они даром не даются. А бывать у них в доме — большое удовольствие. — Кнуров, действительно? — Удовольствие — это вы правду говорите. — Выживатов. — А сами почти никогда не бываете. — Кнуров, да, неловко. — Много у них всякого сброду бывает. Потом встречаются, кланяются.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 Выживатов, жениться надо? Кнуров, жениться не всякому можно, да не всякий и захочет. Вот я, например, женатый. Выживатов, так уж нечего делать. Хорош виноград, зелен, мокий парменч. Кнуров, вы думаете? Выживатов, видимое дело. Не таких правил, люди, мало ли случаев-то было, да вот не польстились хоть за Карандышева, да замуж, Кнуров. А хорошо бы с такой барышней в Париж прокатиться на выставку. Пожеватов, да, скучно будет, прогулка приятная. Какие у вас планы-то, мой Кипармянович? Кнуров, да, и у вас этих планов-то не было ли тоже?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 А ведь чай не дешевле ласточки обошлось бы. Выживатов. Всякому товару цена есть, Мокий Пармёныч. Я хоть молод, а не зарвусь, лишнего не передам. Кнуров, не ручайтесь. Долго ли ваше лета влюбиться? А уж тогда какие расчёты? Выживатов, нет. Как-то я, Мокий Пармёныч, в себе этого совсем не замечаю. Кнуров, чего?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 развращайте значит понемножку выживатв да мне что я ведь насильно не навязываю что ж мне об ее нравственности заботиться я и не опекун кнуров я все удивляюсь неужели у ларисы дмитриевны кроме карандашвы совсем женихов не было вы животов были да ведь она простовата кнуров как простовато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 Однако положение ее незавидное. Пожеватов, да, смешно даже. У ней иногда слезинки на глазах. Видно, поплакать задумала, а маменька улыбаться велит. Потом вдруг проявился этот кассир. Вот деньги-то, так и засыпал Хариту Игнатьевну. Отбил всех, да недолго покуражился. У них в доме его и арестовали. Скандалище здоровый. Смеется.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 Раз застрелиться хотел, да не вышло ничего, только насмешил всех. А то вот, потех был у них как-то еще препарат и костюмированный вечер. Так Карандышев оделся разбойником, взял в руки топор и бросал на всех зверские взгляды, особенно Сергея Сергеевича. Кнуров, и что же, выживат в топор отняли и переодет сверили, а то, мол, пошел вон. кнуров — Значит, он за постоянство награжден. — Рад, я думаю, — Выживатов. — Еще как рад-то! Сияет, как пельсин. Что смекут? Ведь он у нас чудак. Ему бы жениться поскорей, да уехать в свое именишко, пока разговоры утихнут. Так и... А Гудаловым хотелось. А он таскает Ларису на бульвар... Ходит с ней под руку, голову так высоко поднял, что того, гляди, наткнется на кого-нибудь. Да еще очки надел зачем-то, а никогда их не носил. Кланец едва кивает. Тон какой взял, прежде не слыхать его было, а теперь все. Я да я, я хочу, я желаю. Кнуров. Как мужик русский. Мало радости, чтоб я, над поломаться, чтоб все видели. Поломается, поколотит его раза два, ну? Он и доволен, и идет спать. Вожеватов. Да, кажется, и Каран дышу. не миновать. Кнуров. Бедная девушка, как она страдает на него, глядя, я думаю. Вожеватов. Квартиру свою вздумал отделывать. Вот чудит. В кабинете ковера Грошовой на прибил, кинжалов, пистолетов тульских навешал. Уж диви бы охотник, а то и ружья -то никогда в руки не брал. Тащит к себе, показывает. Надо хвалить, а то обидишь. Человек самолюбивый и завистливый. Лошадь.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 Вещь как убитая, а вот оправится, да поглядит нам уже попристальнее, каков он. Тихо. Вот они, легки напоминята. Входят Карандышев, Агудалова, Лариса. Выживатов встает и кланяется, Кнуров вынимает газету. Явление третье. Кнуров, Выживатов, Карандышев, Агудалова. Лариса в глубине садится на скамейку у решетки. И смотрит в бинокль за Волгу. Гаврила и Иван. Агудалова, подходя к столу. Здравствуйте, господа! Карандышев подходит за ней. Выживатов подает руку Агудаловой и Карандышеву. Кнуров молча и, не вставая с места, подает руку Агудаловой, слегка кивает Карандышеву и погружается в чтение газеты. Выживатов. Харита Игнать, на присядьте, милости просим! Подвигает стул. Агудалова садится. — Чайку не прикажете ли? Карандышев садится поодаль. — Агудалова. — Пожалуй, чашку выпью. воживатов Иван, подай чашку да прибавь кипяточку. Иван берет чайник и уходит. Карандышев. — Что за странные фантазии пить чай в это время? — Удивляюсь. Вожеватов. — Жажда, Юлий Капитоныч. А что пить, не знаю. Посоветуйте, буду очень благодарен. Карандышев смотрит на часы. Теперь полдень. Можно выпить рюмочку водки, съесть котлетку, выпить стаканчик вина хорошего. Я всегда так завтракаю. а Агудаловый. Вот жизнь-то, Харита Игнатна, позавидуешь? Карандышеву. Пожил бы, кажется, хоть денек на вашем месте. Водочки до да венца. Нам так нельзя-с, пожалуй, разум потеряешь. Вам можно все. Капиталу не проживете, потому что его нет. А уж мы такие горькие зародились на свете, у нас дела очень велики, так нам разум терять и нельзя. Иван подает чайник и чашку. Пожалуйста, Харита игнатьна наливает и подает чашку. Я и чай-то холодный пью, чтоб люди не сказали, что я горячие напитки употребляю. Агудалова. Чай-то холодный, только, Вася, ты мне крепко налил. Выживатов, ничего, выкушайте, сделайте одолжение. На воздухе не вредно. Карандышев Ивану. Приходи ко мне сегодня служить за обедом. Иван. Слушаюсь, Юлий Капитонович. Карандышев, ты, брать почище оденься. Иван, известное дело, фрак, нешть не понимаемс. Карандышев. Василий Данилович, вот что, приезжайте к вы ко мне обедать сегодня. Выживатов покорно, благодарю. Мне тоже во фраке прикажете? Карандышев, как вам угодно, не стесняйтесь. Однако дамы будут. в клане слушаюсь, надеюсь, не уронить себя. Карандышев подходит к нуру — Мокий Парменович, не угодно ли вам будет сегодня отобедать у меня? Кнуров с удивлением оглядывает его. — У вас? — Агудалова. — Мокий Парменович, это все равно, что у нас. Этот обед для Ларисы. — Кнуров. — Да так-то вы приглашаете. — Хорошо, я приеду. — Карандышев. — Так уж я буду надеяться. — Кнуров. — Уж я сказал, что приеду. Читает газету. — Юлий Капитонович мой будущий зять. Я выдаю за него Ларису. Кнуров продолжает читать. — Это ваше дело, Карандышев. дас Да-с, мой киперменч, я рискнул. Я и вообще всегда был выше предрассудков. Кнуров закрывается газетой. Выживатов, Агудаловый. — Мой киперменч, строк, Карандышев, отходя от Кнурова к Выживатову. Я желаю, чтобы Ларису Дмитриевну окружали только избранные люди. Выживатов, значит, и я к избранному обществу принадлежу. Благодарю, не ожидал, говорили. Гаврила, сколько с меня за чай? Гаврила, две порции, изволили спрашивать. Выживатов, да, две порции. Гаврила, так уж сами знаете, Василий Данилович, не в первый раз. 13 рублей с Выживатов, тот-то, я думал, что подешевле стало. Гаврила, с чего дешевле-то быть? Курсы, пошлина, помилуйте. Выживатов, да ведь я не спорю с тобой, что ты пристаешь. Получай деньги и отстань, отдает деньги. Карандышев, за что же так дорого? Я не понимаю. Гаврила, кому дорого, а кому нет. Вы такого чая не кушаете. Агудалова Карандышеву. Перестаньте вы, не мешайте с ним в свое дело. Иван. — Василий Данилович, ласточка подходит. Выживатов. — Мой кипарменч, ласточка подходит. неугодный взглянуть? Мы вниз не пойдем, с горы посмотрим. Кнуров, пойдемте. Любопытно встает. Агудалова. — Вася, я доеду на твоей лошади. выживатв поезжайте, только пришлите поскорей. Подходит к Ларисе и говорит с ней тихо. А Гудалова подходит к Кнурову. — Мой кипармянч, затеяли мы свадьбу, так не поверите, сколько хлопот. Кнуров — да. А Гудалова — и вдруг такие расходы, которых никак нельзя было ожидать. Вот завтра рождение Ларисы, хотелось бы что-нибудь подарить. Кнуров — хорошо. — Я к вам заеду. А Гудалова уходит. Лариса Выживатову. — До свидания, Вася. выживатов и Кнуров уходят. Лариса подходит к Карандышеву. Явление четвертое. Карандышев и Лариса. Лариса. — Я сейчас все за Волгу смотрела. — Как там хорошо на той стороне? — Поедемте поскорее в деревню. Карандышев. — Вы за Волгу смотрели? — А что с вами, Выживатов, — говорил Лариса.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 Карандышев. Лариса Дмитриевна, я совсем не хотел вас обидеть. Это я сказал так. Лариса, что значит «так»? То есть не подумавши? Вы не понимали, что в ваших словах обида, так что ли? Карандышев. Конечно, я без умыслу. Лариса, так это еще хуже. Надо думать, о чем говоришь. Болтайте с другими, если вам нравится, а со мной говорите осторожней. Разве вы не видите, что положение мое очень серьезное? каждое слово которое я сама говорю и которое я слышу, я чувствую, я сделалась очень чуткой и впечатлительной. Карандышев, в таком случае я прошу извинить меня. Лариса, да бог с вами. Только вперед будьте осторожны. Задумчиво. Цыганский табор. Да, это, пожалуй, правда. Но в этом таборе были и хорошие, и благородные люди. Карандышев, кто же эти благородные люди?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 — Вы понимаете, что такое идеал? — Быть может, я ошибаюсь, я еще молода, не знаю людей, но это мне не изменить во мне нельзя, оно умрет вместе со мной. — Карандышев. — Не понимаю, не понимаешь, что в нем особенного. — Ничего, ничего не вижу. Смелость какая-то, дерзость, да это всякий может, если захочет. — Лариса, да вы знаете, какая это смелость. — Карандышев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 Каранышев. — Сердца нет. а Оттого он так и смел. Лариса. — Нет, и сердце есть. Я сама видел как он помогал бедным, как отдавал все деньги, которые были с ним. Каранышев. — Ну, положим, Паратов имеет какие-нибудь достоинства, по крайней мере, в глазах ваших. А что такое этот кубчик Вожеватов? Этот ваш Вася? Лариса, вы не ревновать ли?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 Карандышев беря Ларису за руку. «Пойдемте, что за ребячество?» Уходит. Гаврила и Иван выходят из кофейны. Явление пятое. Гаврила Иван. Иван. «Пушка! Барин приехал! Барин приехал! Сергей Сергеевич!» Гаврила. «Я говорил, что он, уж я знаю, видно сокола по полету». Иван. Коляска пустая в гору едет. Значит, господа пешком идут. Да вон они! Убегает в кофейну. Гавриила. Милости просим! Чем только их попочвать не сообразишь. Входит Паратов, черный однобортный сюртук в обтяжку, высокие лаковые сапоги, белая фуражка, через плечо дорожная сумка. Робинзон в плаще Правая пола закинута на левое плечо, мягкая и высокая шляпа надета на бок. Кнуров, воживатов Иван выбегает из кофейной с венечком и бросается обметать Паратова. Явление шестое. Паратов, Робинзон, Кнуров, Вожеватов, Гаврила и Иван. Паратов, ивану Да что ты, я с воды, на Волге-то не пыльно. Иван, все-таки, сударь, нельзя же, порядок требует. «Целый год вас не видали, да чтобы С приездом, сударь!» «Паратов, ну, хорошо, спасибо. На!» Дает ему рублевую бумажку. «Иван, покорнейший, благодарим Отходит. «Паратов, так вы меня, Василий Данилович, с самолетом ждали?» Паратов, «Да ведь я не знал, что вы на своей ласточке прилетите. Я думал, что нас с баржами идет». «Паратов, нет, я баржи продал». Я думал, нынче рано утром приехать. Мне хотелось обогнать самолет, да трус машинист. Кричу к кочегарам шуруй, а он у них дрова отнимает. Вылез из своей мурьи. Мурья — люк в проходном трюме. Если вы, говорит, хоть поляна еще подкиньте, я за борт выброшусь. Боялся, что котел не выдержит. Цифры мне какие-то на бумажке выводил, давление рассчитывал. — Иностранец, голландец он, душа коротка. У них арифметика вместо души-то. — А я, господа, и позабыл познакомить вас с моим другом. моки киперменч Василий Данилович рекомендую Робинзон. Робинзон, важно, раскланивается и подает к Нурову и Выживатову руку. — Выживатов. — А как их по имени и отчеству? — Паратов, так. Просто Робинзон без имени и отчества. Робинзон к Паратову. — Серж! — Паратов, что тебе? — Полдень, мой друг, я вас стражду. — Паратов. — А вот погоди, в гостиницу приедем. Робинзон показывая на кофейную. — воля Паратов, ну ступай, черт с тобой. Робинзон идет в кофейную. — Гаврила, ты этому барину больше одной рюмки не давай. Он характера непокойного. Робинзон, пожимая плечами. — Серж! уходит в кофейную гаврила за ним паратов это господа провинциальный актер счастливцев аркадий выжиатов почему же он робинзон паратов а вот почему ехал он на каком-то пароходе уж не знаю с другом своим скупеческим сыном непутевым разумеется вы пьяные до да последней возможности творили они что только им в голову придет публика все терпела Наконец, в довершении безобразия, придумали драматическое представление. Разделись, разрезали подушку, вывалились в пуху и начали изображать диких. Тут уж капитан по требованию пассажиров и высадил их на пустой остров. Бежим мы мимо этого острова, гляжу, кто-то взывает, поднявший руки кверху. Я сейчас стоп, сажу сам в шлюпку и обретаю артиста счастливцу Взял его на подоход, одел с ног до головы в свое платье, благо у меня много лишнего. Господа, я имею слабость к артистам, вот почему он Робинзон. Вожеватов. А непутевый на острове остался? Паратов. Да на что он мне? Пусть проветрится. Сами посудите, господа. Ведь в дороге скука смертная, всякому товарищу рад. Ну, еще бы, конечно. Вожеватов. Это такое счастье, такое счастье. Вот находка-то золотая. Кнуров. Одно только неприятно пьянством одолеет. Братов. Нет, со мной, господа, нельзя. Я строг на этот счет. Денег у него нет. Без моего разрешения давать не верено. А у меня как попросит, так я ему в руки французские разговоры. На счастье нашлись меня. Изволь, прежде, страницы выучить. Без того не дам. Ну, и учит. Сидит. Как старается. Выживатов. Эк вам счастье, Сергей Сергеевич. Кажется, ничего б не пожалел за такого человека. А нет, как нет. Он хороший актер. Паратов. Ну, нет, какой хороший. Он все амплуа прошел и в суфлёрах был, а теперь в оперетках играет. Ничего, так себе смешит. Выживатов, значит, веселый? в потешный господин. Выживатов, а пошутить с ним можно? Паратов, ничего, он не обидчив. Вот, отводите свою душу, могу его вам дня на два на три представить. Выживатов, очень благодарен. Коль придет по нраву, так не останется и сам в накладе. Кнуров, как-то вам, Сергей Сергеевич, не жаль ласточку продавать. Паратов, что такое жаль, этого я не знаю. У меня, Мокий Парменович, ничего заветного нет. Найду выгоду, так все продам, что угодно. А теперь, господа, у меня другие дела и другие расчеты. Я женюсь на девушке очень богатой, беру в приданные золотые приски Выживать в приданные, хорошие. Паратов, но достается оно мне недешево. Я должен проститься с моей свободой, с моей веселой жизнью. Поэтому надо постараться как можно повеселее провести последние дни. Выживатов, будем стараться, Сергей Сергеевич, будем стараться. Паратов, отец моей невесты — важный чиновный господин. Старик строгий, и он слышать не может о цыганах, о кутежах и о прочем. Даже не любит, кто много курит табаку. Тут ж надевай фрак и фонсы вот я теперь и практикую с рабинзоном так он для важности что ли уж не знаю зовет меня ло серж а не просто Серж мора на крыльце кофейный показывается и рабинзон что то жует за ним гаврила явление седьмое паратов кнуров у животаов рабинзон гаврила и иван паратов рабинзона кефе ты ввуля что вы там делаете идите сюда Робинзон с важностью. — Камон! — Как? — Парадов, что за прелесть? — Каков тон, господа! — Робинзону. — Оставь ты эту вашу скверную привычку бросать порядочное общество для трактира. — Вожеватов. — Да, это за ними водится. — Робинзон. — Ля, серж, ты уже успел. Очень нужно было. — Парадов, да извини, я твой псевдоним раскрыл. — Вожеватов. — Мы, Робинзон, тебя не выдадим, ты у нас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 Выживатов Гаврила, запиши. — Сергей Сергеевич, мы нынче вечером прогулочку счиним за Волгу. На одном катере цыгане, на другом мы приедем, усядемся на коврике, жёночку сварим. Гаврила. — А у меня, Сергей Сергеевич, два ананасика давно вас дожидаются. Надо их нарушить для вашего приезда. Паратов Гавриле. хорошо Срежь, Вожеватову. — Делайте, господа, со мной что хотите, — говорила. — уж я, Василий Данилович, все заготовлю, что требуется. У меня кастрюлечка серебряная водится для таких оказий. Уж я и своих людей с вами отпущу. Вожеватов, ну ладно, чтоб шести часам все было готово. Коли что лишнее припасешь, взыску не будет. А вот за недостачу отвечу. — Гавриил. — Понимаем-с, Вожеватов. — А назад поедем, на катерах разноцветные фонарики зажжем. — Робинзон. — Давно я его знаю? Я уж полюбил, господа, вот чудо-то! — Паратов. — Главное, чтоб весело. Я прощаюсь с холостой жизнью, так что было чем ее вспомнить. А откушать сегодня, господа, прошу ко мне. — Вожеватов. — Эк, досада! это нельзя сергей сергеевич кнуров отозваны мы паратов откажитесь господа выживаов отказаться нельзя лариса дмитриевна выходит замужк мы уже не хаядым паратов лариса выходит замуж задумывается что ж бог с ней это даже лучше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 Это очень милый с ее Все-таки на душе у меня немного полегче. И дай ей Бог здоровья и всякого благополучия. Заеду я к ним, заеду. Любопытно, очень любопытно поглядеть на нее. Выживатов. Уж, наверное, и вас пригласят. Паратов, само собой. Как же можно без меня? Кнуров. Я очень рад. Все-таки будет с кем хоть слово за обедом перемолвить. Выживатов. Там и потолкуем. Как нам веселее время провести! Может быть, и еще что придумаем? Ратв, да. Господа, жизнь коротка, как говорят философы. Надо уметь ею пользоваться. на сепон, Робинзон? Робинзон, вуй серж Эрш. Вы же, Ратв, постараемся, скучать не будете. На том стоим. Мы третий катер прихватим, полковую музыку посадим.